542. -е. Матерь огни йоги. Сон в летнюю ночь Шекспира интересен тем, что совершенно точно воспроизводит некоторые условия тонкого мира и проделки некоторых легкомысленных его обитателей, которые знают больше, чем жертвы этих проделок. И в тонком мире более сильно вооруженный хотя бы некоторым знанием тонких законов воля проявляет свое превосходство над обычными людьми. Поэтому знать их надо, чтобы суметь защититься. Ставники иерархии света охраняют и там, но вся же самозащита нужна, ибо в каких-то пределах своей воли уявляется в человеческих взаимоотношениях и в мире надземном. Конечно, властвует мысль. Это самое совершенное оружие, но мыслью, как и всяким оружием, надо научиться владеть. И хорошо тому, кто научился это делать еще на земле.